Глава 34. Темные углы Дик шагал по болоту, замыкая небольшую процессию, и завистливо поглядывал на широкую, вздувающуюся буграми мускула в спину Олега. Поглощенная душа Солюдуса изменила Миллера, но не столь сильно, как он рассчитывал. Будучи прежде самым физически развитым в четверке. Теперь он утратил свое преимущество, и это чертовски давило на самолюбие. Даже Жером, кажущийся на его фоне тощим ребенком, не помогал справиться с досадой. «Посредственность!» – повторял про себя Дик, разглядывая свои недостаточно могучие руки, сжимающие двухметровый меч. «Второй с конца!» Ларса же физические изменения волновали мало. Двухметровый рост и пропорционально удлинившиеся конечности лишь добавляли неловкости движениям, когда он ступал по зыбкой почве, не переставая производить манипуляции тонкими, словно паучьи лапы пальцами. Тьма струилась по ним, Это была иная тьма, не зыбкая и трепетная, как прежде, но густая, будто смола, текущая спокойно и уверенно, словно повзрослевшая. «Она становится сильнее». Произнес Ларс любой с переливами черной материи. Я чувствую ее как себя. Она и есть ты, улыбнулась Санти, шагая рядом в некотором удалении от остальной Троицы. Часть тебя это дар. Богов? Вряд ли боги не даруют. Они продают и всегда с выгодой для себя. Может, пока мне просто не выставляли счет, кто знает, что произошло там? За смертью. Я почти ничего не помню, словно это было не со мной. Иногда мне кажется, что я вернулся не один, что кто-то еще живет под этой кожей, очень тихо, незаметно, в самом темном углу, куда никто никогда не заглядывает. – И то не Архивариус? – Нет, Деблуа мне более не докучает. Это кто-то иной, или что-то. – Ты боишься? – Признаться, да. – Тогда найди его. «И уничтожь. Это твой храм», – коснулась принцесса указательным пальцем лба Ларса. «Загляни во все углы, и пусть увиденное не страшит тебя. Помни, ты здесь хозяин». «Не уверен, что я – это я. Слишком многое изменилось. Еще три дня назад меня ужаснула бы одна только мысль о том, какие метаморфозы предстоит пережить. Взгляни», – поднял Ларс руки. «Разве они мои?» «Разве таким я пришел в этот мир?» «Нет. На то, что творится внутри, заботит меня куда сильнее, чем внешние перемены. Боже, я до сих пор не удосужился посмотреть на свое отражение!» Склонился он над болотной гладью и провел пальцами по бледному сухому лицу с большими ясными глазами. «Кто взирает на меня из этих гиблых вод?» «Быть может, мертвец, быть может, владыка миров. Зависит от тебя». «Элайя», – обернулся Ларс, утратив интерес к незнакомцу в отражении. «Какой она была?» «Сильной». Латная перчатка лязгнула, сомкнувшись на эфесе меча. «Мы были близки, когда-то. Неудержимая в бою и неутомимая в опочивании». «Ты любила ее? «Я любила проводить с ней время. Элайя понимала меня лучше остальных. До появления Рихарда». «Она тебе кажется, да». Не путаешь ли ты собственные чувства со следами поглощенной души? «Возможно», – ответил ларус «Вот как! Не устану удивляться людям. Должно быть, ни одно разумное существо не способно соперничать с вами в сотворении кумиров». «Разве тебе это не на руку?» «Что такое телефон?» – неожиданно сменила тему принцесса. «Телефон!» – кричал ты тогда. «Где твой телефон? Расскажи мне». «Это одна из машин нашего мира. Позволяет обмениваться информацией на расстоянии, но здесь он не может работать. Однако...» «Продолжай». «Он работал. Не так, как ему положено. Но на него приходили послания». «От кого?» «Не знаю. Они были краткие и давали подсказку, когда мы оказывались в трудной ситуации. Но со времени нашего пленения в Готи телефона при нас нет, как и подсказок». «Может, они стали ненужны вам?» «Я бы так не сказал», — усмехнулся Ларс. «Но ведь ты все же догадываешься, от кого эти послания. Не можешь не догадываться. Ваш пытливый человеческий ум всегда строит гипотезы. Поделись со мной». «Ты права. Гипотеза есть. Но она лишь множит вопросы, а не отвечает на них. Прежде чем попасть в Ож, каждый из нас видел сны. Необычные». «Нам снилось одно и то же. Степь, руины и она». Лицо Санти едва заметно изменилось, утратив легкий налет безмятежности. «Словно ожившая тьма», — продолжил Ларс, глядя под ноги. «Безмолвно и безучастно. Но, готов поклясться, что-то произошло со мной в тех снах. Она что-то сделала со всеми нами. И кому как не ей присылать эти сообщения? Она ведет нас». «Вот только куда и для чего?» «Пророчество. Она не возражала, а значит, наша цель не идёт вразрез с ее планами. Пока не идет. Мы, как слепцы на тонком льду, ступаем, не глядя, в надежде уцелеть. Но иначе противоположного берега не достичь. Что-то не так?» Поднял Ларс глаза на умолкшую принцессу. «Не так?» — переспросила Санти. «О, нет, все идет своим чередом. «Расскажи о ваших чудесных машинах. Что еще они умеют?» Жером, шагая метрах в пяти позади Олега, старательно ставил ногу в его огромные следы, справедливо полагая, что раз уж неверная болотистая твердь выдержала такой вес, то ему со своими 70 килограммами бояться нечего. Все эти чудовищные изменения, коснувшиеся членов группы, повергали Клозена в замешательство. Он чувствовал себя жертвой, окружённым монстрами. И раз за разом прокручивал в голове собственный монолог, в котором отказывался от души. Прокручивал и не понимало, для чего отверг такую возможность. Сейчас все сказанные тогда слова казались чужими. Ему предложили стать волком, а он, вопреки здравому смыслу, предпочел оставаться овцой. Почему? На этот вопрос же не находил ответа. «Эй, француженка!» Донесся из-за спины голос Миллера ниже и грубее привычного. Шел бы ты позади! Это еще зачем? Надоело на твою тощую задницу глазеть! Так не глазей, в чем проблема? Ты на что намекаешь? Слушай! обернулся Жером и невольно поежился, встретившись взглядом с рыжим великаном. Я не хочу ссориться, если ищешь повод, я тебе его не дам. Да ну! Мне показалось, или ты меня только что педиком назвал? Тебе показалось. Не слышу. Тебе показалось, повторил Жором громче. Чёрт, а ты вправду на бабу похож. Раньше хоть с какими-никакими яйцами был, а теперь и вовсе без них. Я попросту не хочу ругаться с тобой, Дик. Но я понимаю, чего ты бесишься, и дело не в моей тощей заднице. Просвети. Тебе обидно, можешь не соглашаться со мной, но себе не ври. У тебя зудит от того, что ты стал лузером. Раньше ты мог диктовать свои условия, тупо опираясь на силу, а теперь посмотри, Олег, куда круче тебя, да еще и душа очищает. Ларс остановит чужое сердце щелкнув пальцами. Ты ему больше не нужен. А Санти, она тебя даже не замечает. Я хотя бы человеческое обличие сохранил, а ты просто кусок мяса не самого высокого качества. И знаешь? Постоянные намеки на мою голубизну действительно выдают в тебе латентого педераста. Клинок соскользнул с плеча Миллера и, едва коснувшись земли, взмыл по диагонали, грозя разрубить Жорома надвое. Подставленный под удар Моргенштерн весом не меньше трех килограммов вылетел из рук Клазена, как детская погремушка. Левая пятерня дико вцепилась Жорому в лицо и, опрокинув того, погрузила в болотную жижу. Все произошло настолько быстро, что Олег, идущий немного впереди, Успел лишь набрать в грудь воздуха, чтобы крикнуть. «Отпусти его!» Развернувшись, он бросился на выручку Жерому. Но предательская болотная грязь под ногами расползлась, будто назло, и Олег рухнул в трясину. Ларес, недолго думая, кинулся спасать тонучего. Санти же осталась совершенно безучастна к происходящему, предпочтя наблюдать за развитием событий с расстояния. Миллер тем временем продолжал держать жирома под водой. Драгоценные секунды уходили. Попытки освободиться не давали ничего, кроме брызг. Дик склонился над своей трепыхающейся жертвой, будто высеченный в камне античный герой, сокрушивший легендарное чудовище. И вот молотящие по воде конечности поверженного монстра остановились. Последние пузыри углекислого газа вернулись к истокам, прорвав пленку болотной глади. Миллер склонился ниже, глядя в застывшие глаза клазена, и буквально отпрыгнул назад, вижа, словно раненый вепрь. Непоколебимый еще секунду назад брутальный великан, теперь полз на пятой точке прочь от своей жертвы, отчаянно работая ногами и вопя, что есть мочи. Выторщенные глаза едва удерживались в орбитах, брызги слюны летели из разинутого рта. Еще не до конца выбравшись из трясины, Олег пару с Ларсом, остолбенел от происходящего и мог лишь молча наблюдать за безумной в своей парадоксальности мизоценной. Жером, поднявшись, шагал к Миллеру, А тот, лежа на спине и, зажав скрещенными руками глаза, полз от своего преследователя и продолжал истошно орать. Такого крика Олегу никогда еще слышать не доводилось. Звуки, вырывающиеся из горла Дика Миллера, не были похожи на человеческие, как и на звериные. Дребезжащий визг, смешанный с утробным колокочущим воем, жуткая, пробирающая до самых костей квинтэссенция ужаса, боли и отчаяния. А Жером просто шагал следом, не делая больше ничего. Но каждый шаг, каждый сантиметр, на который сокращалось расстояние между ним и Миллером, будто высасывали из того разума вместе с волей к жизни. Пятки дико, до того отчаянно роющие борозды в замушелой земле, теперь лишь бессильно скользили по ней. Душераздирающий крик постепенно сошел на жалобное завывание, Закрывающие лицо руки обмякли и расползлись в стороны. словно мертвые угри. Распахнутые серые глаза наполнились слезами, а рыжая борода белела двумя широкими прядями, поседевших волос. Вставай, протянул жиром руку Миллеру, отчего тот затрясся, будто потоком. Ну же, наклонился к Будешь лежать на сырой земле, почки застудишь. селился выговорить и дик. но вместо этого лишь содрогался и заливал соленой в сколокоченную бороду. «Ты, верно, затылком ударился, когда упал?» «Не трог!» «Жером!» — позвал Олег громко. «Отойди от него!» «Я лишь хотел помочь!» — вскинул тот руки. «Ничего больше!» «Он только что пытался утопить тебя!» — напомнил Ларес. «Да, но у всех случаются проблемы. Не будем делать из этого трагедию. Верно, Дик? Между нами мир? Кивни, если согласен. Миллер сглотнул и часто затряс головой, не в силах унять тремор. «Что ты с ним сделал?» — спросил Олег, разглядывая Дика, вздрагивающего всем телом от любого движения, которое совершал Жером. Серьезно? состроил тот гримасу удивления, смешанного с возмущением. «Ты своими глазами все видел и задаешь мне такой вопрос? «Да, именно поэтому и задаю». «Как тебя понимать? Да вы что, парни, я, по-вашему, какой-то колдун или, может быть, шаман Вуду?» Дик попросту слетел с катушек. «Он напал на меня и убил бы, не переклини у него что-то в башке снова. А вы теперь меня обвиняете, не пойми в чем. Может, мне лечь назад болото и захлебнуться, чтобы все выглядело не так странно и не беспокоило вас так сильно? Это ж надо! На сей раз не немалый жиром в роли униженного размазни». Непорядок, да? Успокойся! Вступил в разговор Ларс. Никто тебя не обвиняет. Почему-то мне так не кажется. Мы лишь хотим понять, что здесь произошло. Чудо! Сплеснул руками клазен, чем заставил все еще лежащего на земле Дика сжаться в трясущийся комок. Долбаная мать его, чудо произошло здесь! Я выжил, несмотря на то, что моим спутником, товарищем по несчастью, единомышленником, «Сырать на меня, а некоторые, — указал он на Миллера, — так и вовсе пытаются вытрясти мою душу, чтобы сожрать ее и стать еще круче. Вы же все такие крутые теперь, да? Новые, сука, в эволюции. Один только жером жалкий человечишка, годный разве что на корм таким, как вы». «Мы вовсе так не считаем», — заверил Ларес. «Мы же команда. У нас общие цели да и...» «Да заткнись нахрен!» — взорвался Жером. И Дик крепко обхватил свою голову руками, потянув колени ко лбу. «Заткнись, понял? Какая команда? Посмотрите на себя! Вы оба! Два чудовища посреди гнилых болот пытаются разобраться, как так вышло, что человечишка обидел третье из них!» «Ты сам не веришь в то, что говоришь!» «О, отнюдь! Я вижу, как вы на меня смотрите, хреновы моралисты! Уже проголодались! Но нельзя же меня просто так взять и порешить, да?» «Нужно веское обоснование. Вот этому рыжему уроду хватило того, что я черный, Но вы не такие, нет. Вам требуется что-то посерьёзней. Исходящая от меня угроза, например. Да, пойдет? Это ведь поможет смазать шестерни вашей совести того, что от нее осталось». «Можешь пугать себя любыми сказками», — взял слово Олег. «Но признай, то, что сейчас произошло, выглядит чертовски странно. Ты напугал дико, очень сильно напугал». «Нет, я не защищаю его. Он получил по заслугам. Но твое упорство в нежелании рассказать правду наводит на тревожные мысли». «Всю правду вы видели собственными глазами. С чего мне врать? Мы ведь, как говорится, ели за одного котелка. Правда, я не трогал закуски, в отличие от вас. Как ко мне по-вашему, должны были перейти подобные способности, если даже Ларс, впитывающий все как губка, такого не умеет? Включите, наконец, логику!» Хотя логика вам не нужна, вам нужен лишь повод. Вы закончили? окликнула Санти, все это время терпеливо ждущая поодаль, и кивнула на багровеющее небо. Буря грядет, нужно найти укрытие и побыстрее.